Глава 10. В комнату зашел господин Иноуэ, и я быстро спрятала газету. Доброе утро, господин Иноуэ. Доброе утро, Эмико. Я гляжу, ты уже на месте. Я начала стучать по клавишам машинки, вспоминая отрывок интервью, который успела прочитать. Любимая женщина главного героя, значит. Главный герой дал умереть одной возлюбленной, чтобы сегодня ночью, в страхе за свою жизнь, отсидеться в комнате у другой. Только ни в какую книгу, конечно, это не попадет. Не попадет? если я не напишу ее сама, подумала я. В юности многие мечтают написать книгу но я никогда не воспринимала эту идею всерьез. Писать о своей жизни в нынешних условиях казалось невозможным, хотя, может быть, спустя много лет я смогла бы рассказать обо всем, что чувствую, передать последний разговор с тетей, выразить весь страх и тревогу человека, чью семью войны и революции решили нескольких поколений, как и миллионы других. Я бы описала наш маленький домик на западной окраине Киота, где две женщины, молодая и пожилая, живут в постоянной тревоге. Рассказала бы, как тетя Кейка каждый день борется с желанием позволить мне жить по-своему, но одновременно пытается оберегать меня. Она понимает, что мир изменился, что молодежь живет иначе, и что я, которая провела детство в другой западной культуре, не до конца приняла этот мир. И с этим ей тоже приходится смиряться. И как она часто напоминает мне, что нужно быть незаметной, смириться, потерпеть, чтобы начальство было довольно. Но это не сейчас. Нет, сейчас слишком опасно писать о таком. Потому что сейчас действительно время быть незаметной, мириться и терпеть. Любимая женщина главного героя. Интересно, почему Мурао сказал Сейдзе, что пишет роман? Кто та, что заняла место, предназначенное мне? А если никто его не занял, и это всего лишь блеф? Не поздно ли еще передумать, прийти к нему и сказать, что я согласна? Тётя Кейка наверняка посчитала бы это мудрым поступком и сказала бы, что в этом нет ничего унизительного и что, напротив, нужно хвататься за такую возможность. Я знала, что если приду к нему, он не выкажет ни малейшего удивления, не скажет, что нужно было соглашаться сразу. Он слишком воспитан для этого. Скорее всего, разговор будет таким же, как тот, что состоялся у нас по телефону в воскресенье вечером, когда я сказала, что снова помогаю ему с расследованием. Тогда он выказал радость и извинился за свою грубость. Так что, по крайней мере, формально ничего унизительного не будет. А если он вежливо отклонит мою просьбу и скажет, что кто-то уже занял это место? В соседней комнате зазвонил телефон, и я встала, чтобы ответить на звонок. Редакция «Димон». В трубке я услышала голос Мурау. Эмико, это вы? Здравствуйте, господин Мурао. Да, это я. Неужели вы до сих пор выполняете функции секретаря и еще и отвечаете на звонки? Какая наглость. Каждый раз, как только я находила ему оправдание, он немедленно начинал вести себя подобным образом, как будто чувствуя, что я смягчилась. Впрочем, тут я вспомнила все, о чем только что думала, и решила промолчать. Чтобы не показать, что чувствую, я задала встречный вопрос. «Вы хотите услышать господина Иноуэ?» «Нет, я звоню именно вам. Скажите, интервью вышло?» Если бы он потрудился дойти до собственного почтового ящика, куда почтальон каждое утро бросает выпуск «Киото Симбун», он бы и сам знал ответ на этот вопрос. Но вместо того, чтобы высказать это, я просто ответила «да». «Очень хорошо. Как вам?» Господин Инауэ поднял голову и пристально смотрел на меня, как бы спрашивая, почему я отвлекаюсь на работе, на разговоры по телефону. Возможно, только имя Мурао заставляло его быть чуть терпеливее. Это был очень смелый ход. Я имею в виду сюжет, который вы описали как сюжет своего нового романа. Мурао тихо засмеялся и сказал. Честно говоря, я просто не смог придумать ничего интереснее, чем то, что происходит на самом деле. Да? А я подумала, что вы решили сделать акцент на то, что мы не верим в вину Наока, чтобы он точно уж пришел. Об этом я не подумал, но, может быть, это и хорошо. Господин Инауэ все еще смотрел на меня. «Скажите, господин Мурао, будет ли у вас сегодня в обед немного времени навстречу? Я хочу показать вам одну фотографию». Мурао помолчал, видимо, понимая, что я не хочу говорить при начальнике и стараясь сообразить, о чем это я. «Вы сфотографировали того мужчину? Кадзур это сделал. Снимок у меня с собой». «А вы не можете приехать сейчас?» Я посмотрела на господина Инауэ. Тот уже снова периодически поглядывал в свои бумаги, не поднимая на меня взгляд. «Нет, я работаю. Смогу выйти только в обед. «Тогда я приеду сам», — сказал он. «Надо же. Все полторы недели он демонстрировал такое равнодушие к собственному делу и теперь начал что-то делать сам». Несомненно он был так расслаблен и благодушен, потому что считал, что все контролирует. В его мире наука терпеливо ждала от него денег и наверняка еще потянула бы с какими-то серьезными действиями. Я и, и мы с Кадзера Рьяна искали для него адрес наука. Тот взломщик был под рукой, готовый залезть в дом и подменить улики. И только тогда, когда оказалось, что на свободе гуляет молодой сильный мужчина, который представляет для него реальную опасность, он, наконец, взял в руки свою судьбу. Потому что впервые все женщины, которых он собрал вокруг себя, наконец-то ничем не могли ему помочь. И приходилось делать это самому. «Очень хорошо. В таком случае, до встречи. Я вернулась на место». «Нет. В воскресенье я приняла правильное решение не соглашаться на предложение господина Мурау. Ведь если он сейчас позволяет себе такое, что могло бы быть потом?» Я вспомнила, как еще при первой встрече в Рюкане он мягко намекнул, что с уходом американских оккупантов меня могут лишить работы. Наверняка хотел создать у меня беспокойство, чтобы заставить согласиться на его предложение. И вот он походя интересуется у меня, продолжаю ли я выполнять самую незаметную работу, проследила ли за его интервью, не подъеду ли я к нему по его первому требованию. Через час он переступил порог редакции. В окно я видела, что шел дождь, и его голова и плечи намокли. Он был одновременно и напряженным, и веселым. Наверное, именно так себя чувствуешь, когда на тебя идет охота, но ты все-таки знаешь, что всегда выбирался и веришь, что выберешься и теперь. Господин Мурао, начальник встал из-за стола. Я слышал, как Эмико с вами говорила, но она не потрудилась мне объяснить, в чем дело. О, мы обсуждали личный вопрос. Ничего серьезного, просто заехала сюда по дороге, чтобы посмотреть на одну вещь. Ну, раз уж вы заехали, давайте выпьем кофе сказал начальник. «Сделай нам по чашке, Мико. Расскажите, господин Мурао, вы снова собираетесь нас покинуть? Я читал в утреннем Киото Симбун». Господин науэ увел Мурао в соседнюю комнату и закрыл дверь. И я не слышала, чем он закончил фразу. Я встала и пошла готовить кофе. «Интересно, об этом Мурао потом тоже упомянет? В качестве аргумента, почему надо уходить отсюда?» Где я нахожусь почти на положении секретаря и начинать работать с ним без сомнения. Он приехал именно за тем, чтобы посмотреть на фото. А с господином Иноуэ ему пришлось говорить из вежливости, поэтому кофе они выпили довольно быстро. И Мурао вышел ко мне. Я открыла сумку, взяла оттуда фотографию и отдала ему. Он начал всматриваться в нее. Я видела, как его глаза бегают по ней туда-сюда, как будто стараясь угадать в лице молодого мужчины кого-то знакомого. «Нет?» — тихо спросила я. «Нет». Так же тихо ответил он, отдавая мне снимок. Я никогда его не видел. Почему-то я была уверена, что Мурао все таки узнает его, и это прояснит дело. Мог ли он врать? Удивительно, но до сих пор мы ни разу не поймали его на прямой лжи. Означало ли это, что так будет и дальше? «До свидания, господин Иноуэ. Был рад вас видеть. До встречи, Эмико». Начальник улыбался. «До свидания, господин Мурау». Когда Мурау ушел, господин Иноуэ стал сталкивать папки в стопку, затем взял кейс. Так он делал обычно, когда собирался на обед. Проходя мимо меня, он остановился. Я подняла на него глаза, и вдруг он ободряюще улыбнулся мне, чего никогда раньше не делал. «Ты молодец, мико Не дожидаясь моего ответа, он взял шляпу и вышел. О чем, интересно, с ним говорил Мурао? Рассказал ли он ему о расследовании? «Если так, то пока я не молодец. Разве что сегодня или завтра мы действительно поймаем преступника. Но сейчас...» Я выждала несколько минут, боясь, что господина Ноуэ может вернуться, например, за забытой вещью. Потом встала и пошла в архив. В общем-то, мне было не запрещено туда ходить. Вечером я сама относила туда рукописи. Но чтобы не объяснять, что я делаю там в обед, я и дождалась, пока господин Науэ отлучится. Перебрав несколько папок, я нашла нужную, где были позапрошлогодние рукописи за именем Мурау, и открыла первую попавшуюся. Не требовалось даже класть тексты рядом, чтобы сличать. Рукопись, переданная мне через Айко, радикально отличалась от той, что лежала передо мной. Все знаки были выведены безупречно каллиграфическим манерам, а те, что Мурао приносил от своего имени, были сделаны скорописью. Приходилось признать, что написаны они действительно разными людьми, как и утверждал сам Мурао. Но кто же тогда автор довоенных рассказов? Версию о том, что и раньше Замурао писал кто-то другой, я отвергла. Во-первых, если после войны это хотя бы имело смысл, потому что у него уже было какое-никакое имя, то кому понадобилось бы делать из никому неизвестного юноши настоящего писателя? А во-вторых, он бы и сам сказал об этом, раз уж тайна авторства раскрылась. Я аккуратно положила папки назад и вернулась в офис. Господин Иноуэ, кажется, не возвращался, иначе около двери обязательно была бы лужи воды. Несколько минут назад за окном шел страшный дождь. Он то шел, то прекращался уже трое суток. И я очень беспокоилась, не помешает ли он нам сегодня вечером. Ведь хотелось бы хорошо слышать, что происходит на улице за окном. А вот ливень заглушает все звуки. Вечером, когда небо немного прояснилось, я воспользовалась этими минутами, чтобы дойти сразу до Рюкана. Не было смысла идти домой, а потом возвращаться сюда, и я решила поужинать прямо здесь. «Здравствуйте, госпожа Акаги. Я вижу, свободных столиков у вас нет?» Хозяйка окинула взглядом зал и с сожалением сказала, что нет. «Ну что ж, а я могу быстро перекусить за стойкой?» а потом где-нибудь через час вернуться сюда и занять стол, который освободится. Хозяйка кивнула, потом быстро посмотрела по сторонам и наклонилась ко мне. «Расскажите, госпожа Арисима, что происходит? Мне ужасно любопытно, но я ничего не понимаю». Сначала Айко сказала, что сегодня в ее комнате переночует господин Мурао, а она сама будет спать на кухне. Потом пришел он сам, но не один, а с вашим другом, который помог принести его вещи. Футон, хорошую яркую лампу, бумаги, книги. Ведь господин Мурао собирается провести тут две ночи. Я не подумала заранее о том, что хозяйка может задать этот вопрос мне, а не Мурао. Впрочем, зная его беззаботность, я решила, что это наоборот хорошо, иначе он мог бы рассказать ей... Все как на духу. Но что бы такое придумать? Господин Мурао уезжает на Хоккайдо через пару дней, начала я, придумывая на ходу. Наш блеф всего его отъездом оказался как нельзя кстати. В доме нужно упаковать вещи, сделать большую уборку, кое-что починить и отремонтировать, чтобы можно было закрыть его и не беспокоиться за электричество и водопровод. Днём господин Мурау работает и не хотел бы, чтобы его беспокоили. А отъезд срочный, поэтому решили, что эти дела можно сделать ночью. Объяснение выглядело немного странным, но выдерживало кое-какую критику, а главное, вполне удовлетворило хозяйку. «Ох, ну хорошо. Приходите в таком случае через час. В худшем случае — полтора. Придержу для вас столик. «Спасибо, госпожа Акаги. А на ужин, не знаю, может быть, принесёте блюдо на свой вкус?» «Сейчас я только поужинаю, а когда вернусь, возьму кофе и что-нибудь сладкое». Хозяйка кивнула и отправилась на кухню. «Решили присоединиться к поимке преступника?» — услышала я. Рядом со мной сел Мурау. «Мне кажется, вам не следует появляться здесь». «Мы ведь договорились, что вы сидите наверху и изображаете, что вас тут нет», — сказала я. Писатель выглядел совершенно безмятежным. «Просто хочу поужинать. Конечно, мне могут принести еду наверх, но я не очень люблю есть один, тем более в таком неуютном месте». Я повернулась к залу и оглядела людей. Две пожилые семейные пары, три японца в европейских деловых костюмах, Небольшая компания людей моего возраста. Никто из присутствующих мужчин не был похож на молодого человека с фотографией. У них были какие-то слишком простые лица. А у преступника было удлиненное лицо и красивые, четко очерченные черты. Но только вот за окном Рюкана было уже темно, а внутри горел свет, и мы не могли видеть, не стоит ли снаружи кто-то, кто наблюдает за залом. «О чем вы говорили с господином Иннауэ? После вашего ухода он сказал, что я молодец». Мурао внимательно посмотрел на меня и улыбнулся. «Просто рассказывал, какая вы трудолюбивая и сообразительная девушка». «Что же вы на меня так смотрите, Эмико? Я говорю правду. Заметьте, как и всегда». «Только на вашу правду, господин Мурао, удивительным образом нельзя положиться в полной мере. Официантка принесла мне рис с кари и спросила у Мурао, чего бы он хотел. Он тоже, как и я, взял самое быстрое блюдо, и мы вместе поужинали почти молча. Заканчивая с едой, я спросила только, где сейчас Кадзура и Хидео. «Уже у меня дома», — ответил Мурао. «Изучают сад и внутреннюю обстановку». «Вы не против, если я к ним зайду?» Потом я вернусь сюда, посижу до закрытия. Не могу же я вот так просто взять и уйти домой. Только прошу вас, не спускайтесь сюда больше. все таки это не очень безопасная затея. Я понизила голос. Прямо сейчас где-то недалеко от вас находится человек, который хочет вашей смерти. «Не волнуйтесь за меня, Мико», — сказал он, допивая кофе. Хотя я и согласился на ваш план, потому что в нем есть большой элемент неожиданности для злоумышленника, я и сам способен постоять за себя. Не забывайте, я ведь защищал страну. То есть убивали людей. От Берлинского пакта до капитуляции это было одно и то же. Примечание. Речь о начале и конце войны, соответственно, для Японии. Он быстро огляделся, и отодвинул полу Хаори. Примечание Хаори — удлиненный прямой жакет традиционного кроя. Я увидела пистолет. «Откуда это у вас?» «Купил у одной девушки из Эрики. Американцы иногда расплачиваются с ними оружием за услуги. Что касается дома, конечно, заходите». Хозяйка вернулась за стойку, и нам пришлось прервать разговор. «Так вы не забудете, госпожа Акаги. Я вернусь через некоторое время. Придержите столик для меня», — сказала я, и хозяйка закивала. Я вышла из Рюкана и отправилась к дому Мурао. Дождь снова кончился, но я понимала, что это временно. В воздухе висела влага. Открыв калитку, я громко сказала, «Эй, Кадзура, это я!» Никто не отозвался и я прошла дальше к двери. «Кадзура! Хидео!» Я постучала в дверь, но снова никто не отозвался. Тогда я толкнула ее и зашла внутрь. «Кадзура!» Где-то в глубине дома зажегся свет, и ко мне вышел Хидео. Приятный молодой человек, года на четыре старше нас с Кадзура. Высокий, с зачесанными на затылок волосами и с лицом. Я видела его год или полтора назад, когда Кадзура мельком знакомил нас. Но сейчас бы не узнала, если бы встретила на улице. «Здравствуйте, Эмику. Зачем вы кричите?» «Здравствуйте. Я решила, что не стоит заходить молча туда, где ожидают преступника». «Да, это тоже правильно», — вежливо сказал он. и все всё-таки» если бы в этот момент преступник бродил по саду или дому вы бы наделали бед вышел и Кадзура. в руках он крутил внушительная канабу примечание канаба самурайское оружие в виде металлической палицы которая расширяется к концу и имеет несколько рядов тупых шипов а ты что тут делаешь пришла посмотреть как вы устроились в засаде Господин Мурао разрешил заглянуть к вам. Мне, кстати, кажется, что не стоит вам сидеть в полной темноте. Нужно ведь показать, что в доме кто-то есть? Да, это правильно. Смотри, какая штука. Мурао сегодня сказал, что вторым таким канаба и убили женщину. Кадзара повел меня внутрь дома. То самое забрала полиция, видимо, его не отдадут Мурао, пока не закроют дело. А может, и совсем не отдадут. Не знаю, как у них это устроено. Вот тут они висели. На стене было что-то вроде щита с креплениями. Два из них пустовали, а на двух других висели дзюте. Примечание. Дзюте — металлическая дубинка, которую использовали полицейские во времена Сигуната. «Уберите их», — сказала я. Преступник уже был в доме. Видел их и знает, где они висят. Он, конечно, и без того вооружен, если придет сюда, чтобы расправиться с Мурао. Но зачем делать так, чтобы у него под рукой оказалось еще что-то? Ладно, ладно, ты права». Кадзура снял оба дзюте со стены, огляделся и положил их под свернутый футон. «Раз уж пришла, осмотри весь дом. Может, заметишь еще что-то?» Дом у Мурао был примерно таким, каким я его себе и представляла. Обстановка напоминала традиционную для японского дома, причем довольно скромную. Но среди привычных предметов вдруг попадались какие-то современные вещи, например, телефон или телевизор. Если телефон был, например, в доме у Кадзура, то телевизоры я видела только на улице или в кафе. В домах же никогда. Впрочем, не особенно-то я и бывала у кого-то в гостях. Но один угол в доме был все таки устроен совершенно по-европейски. Это был кабинет Мурао. Здесь стоял секретер с высоким стулом, а рядом, точно напротив окна, стеклянный шкаф с алкоголем. Я остановилась перед секретером. «Заперто», — сказал Кадзура. Я смутилась. Да я и не собиралась читать его бумаги. А я собирался. Почему-то, мне кажется, ключик от этого секретера позволил бы нам узнать много интересного. Он наклонился к замочной скважине. Мне кажется, он и так рассказал нам, если не все, то самое существенное. «Не знаю», — сказал Кадзура, смотриваясь в скважину. «Можно было бы вскрыть, но не уверен, что обойдётся без повреждений, и что я смогу закрыть его обратно». Пока я изучала дом Мурао, снова занялся дождь. И очень сильный, с грозой, поэтому до рукана мне пришлось бежать. К этому времени освободился уже не один столик, а несколько, хотя в кафе еще оставались люди. Места у окна были все-таки заняты, но с одного места все-таки было немного видно свет в доме Мурао. Там я и села. Спустя два с половиной часа, когда я выпила уже три чашки кофе, свет в доме Мурао погас. Мы договорились, что если свет погаснет в четверть двенадцатого, это будет выглядеть естественно, как будто Мурао дома, но лег спать. Я посмотрела на часы. Ровно четверть двенадцатого. Значит, в доме ничего не случилось, все идет по плану. Дождь барабанил по старой крыше Рюкана, а я думала, зачем я здесь сижу, и только доставляю беспокойство тёте. Время ближе к полуночи, непогода, а меня нет дома. Что ж, видимо, нужно позвонить в таксопарк. Вдруг я услышала грохот, который мог бы сойти за звук грома. Вот только слышался он, как будто гораздо ближе, да и вспышки молнии перед ним не было. Я подошла к стойке, за которой все еще стояла госпожа Акаги, уже порядочно уставшая и немного сонная, но сохраняющая вежливую улыбку. Она ждала, пока уйдут последние гости. «Вы слышали этот звук? Это на верхних этажах?» «Да-да», — спокойно сказала хозяйка. «Мальчишки часто бегают по крышам. К сожалению, такие уж у нас удобные крыши. С заднего двора легко попасть на нее и обойти все здание кругом поверху. В это время я увидела, как с кухни вышла Айко и стала подниматься по лестнице. Что ей было делать в такое время наверху? Конечно же, она пошла к Мурао. «Мальчишки? Почти в полночь и такую грозу?» «Да, беспризорники. Не бойтесь, они мирные». Госпожа Акаги с трудом подавила зевок. «Мы иногда подкармливаем их, если есть чем, а зимой разрешаем спать в складском помещении». Бездомных детей столько, что для них до сих пор не могут построить достаточно приютов. А некоторые просто сбегают оттуда из-за ужасных условий. Особенно те, кто еще с военных времен живет на улице. Бывает, они пугают друг друга тем, что их отдадут в китайские семьи. Избегают из-за этого. «Я могу на минуту подняться наверх, госпожа Акаги?» «Да, конечно». Поднявшись, Я постучала в дверь комнаты Айко. «Господин Мурао, это Эмико. Извините за беспокойство, надеюсь, я вас не разбудила. Не обязательно открывать, просто скажите, все ли в порядке». «Да, конечно». Раздалось из-за двери, и тут же она открылась. Мурао стоял на пороге полностью одетый и совершенно бодрый. Видимо, он не спал и не собирался. Свет из комнаты озарил коридор, Но самая дальняя часть осталась темной, несмотря на то, что там было окно. Во внутреннем дворе Рюкана не было фонарей. Я понимала, что, скорее всего, в этом темном углу стоит Айко. Впрочем, может быть, она внутри? За спиной Мурао? А в чем дело? Просто услышала странные звуки. Хозяйка сказала, что это мальчишки бегают по крыше. «Да, и я слышал. Стучите громче, пожалуйста. Первый раз я не успел открыть вам». «Первый раз?» «Да, несколько минут назад в дверь постучали. Я сказал, что сейчас открою, но пока вставал, человек за дверью и ушёл. Это были не вы?» «Нет. Это, наверное...» Я посмотрела в темный угол коридора, туда, где должна была стоять Айко. Интересно, почему она не назвалась ему, когда стучала? Впрочем, неважно. Пожалуйста, не открывайте никому, пока человек не представится. Я не верю в то, что по крыше бегали мальчишки. «А вы собираетесь уезжать?» — спросил мурал «Хотите, я провожу вас на улице, ведь стоять там и ловить такси в одиночку небезопасно?» «Нет, спасибо. Я еще посижу внизу немного, а потом позвоню в таксопарк. «Или позвоните домой, предупредите тётю, что останетесь тут на ночь, и поднимайтесь ко мне, и мы все таки обсудим...» Я перебила. «У нас с нет телефона. Обеспокоить родителей Кадзура звонком в такой поздний час мне бы не хотелось. Так что... Доброй ночи, господин Мурао». В ту ночь я проснулась от кошмара практически сразу же, как только заснула. Мне снилось, что я снова купаюсь в Биво и снова слышу свист бомбы, которую сбросили на Осаку. Я резко села, потом поняла, что это был сон. Легла и закрыла глаза. Каждый раз, как мне казалось, что я забыла тот звук и была готова предложить Кадзура снова, как в старые времена съездить на озеро, воспоминания так или иначе давали о себе знать. И ведь это всего лишь одна бомбёжка, которую я слышала так близко. Как же страшно доживать жизнь людям, которые провели под бомбардировками недели, месяцы, годы. Через некоторое время я снова уснула. но ну, теперь мне снилось, что я разговаривала с Мурао, стоя на пороге комнаты, которую он занимал в рукане. Вдруг я заметила, что за его спиной к оконному стеклу прилипло незнакомое белое лицо. Но комната была на третьем этаже, и я знала, что под окном нет ни крыш, ни лестниц. Как только я подумала об этом, голова на длинной шее вползла в комнату, и я увидела, что это Ракуракуби. Примечание. Ракуракуби — екай, нечисть в облике человека, с длинной шеей, похожей на змею. «Что с тобой, девочка?» — спросила тетя. Она зажгла одну за другой все лампы, что были в доме, чтобы я скорее пришла в себя. Видимо, я разбудила ее, закричав. «Дурной сон?» «Да, ничего, ничего, тетя Кейка. Ты только не пугайся». «Ты просто не привыкла так поздно ложиться спать», — сказала тетя, перебирая посуду. «Сейчас заварю тебе сонную траву». «Не нужно, спасибо». Боюсь проспать. Тётя отложила узелок с травами и покачала головой. «Завтра вернешься так же поздно?» «Не знаю. Может быть. Но это только завтра». «А потом, значит, одно из двух. Вы или поймаете преступника, или он убьет бедного писателя?» Тетя поплотнее запахнула юката и села на свой футон. «Завтра, может быть, тот человек не придёт? Тогда Мурао уедет отсюда. Ты только не бойся. Что бы там ни случилось, я буду по другую сторону улицы в Рюкане». «Хочешь, оставим одну лампу?» «Хочу». Я легла. Мне приснился Ракуракуби. «Как живой». Тётя встала, чтобы погасить все лампы, кроме одной. Потом тоже легла. «Люди страшнее нечисти. Может быть, зайдешь в храм перед работой?» «Да, пожалуй», — сказала я, закрывая глаза. В этот раз я долго не могла уснуть. Когда же у меня это получилось, я увидела во сне фабрику, то что была напротив редакции. «Эмилия?» — по-русски спросил кто-то у меня за спиной. Я обернулась и увидела советского офицера. «Куда вы идете? Я ответила, что на работу. «Вы больше там не работаете. Вам не сказали?» «Ну, конечно, вам не сказали». «Значит, — подумала я, — меня все таки уволили. Сразу же после снятия оккупации. Продайте мне свою библиотеку. «Продолжал офицер. «Вас ведь все равно здесь больше никуда не возьмут работать. «Значит, вам понадобятся деньги? «Я с удовольствием куплю все книги. «У нас таких не достать». «Нет», — ответила я и попятилась. «Мне уже предложили работу». «Это теперь неважно», — сказал офицер и поднял руку, указывая куда-то вверх за моей спиной. «Смотрите». С неба падала бомба. Утром по дороге на работу я действительно зашла в храм. Но поговорить с настоятелем мне не удалось. Он был занят беседой с другими прихожанами, а ждать у меня не было времени. Я хотела успеть купить утренний выпуск «Киото Симбун» и пролистать перед тем, как в редакцию придет господин Иноуэ. Выходя из храма, я вспомнила, что не рассказала вчера Кадзура о том, что почерк в рукописях не совпадал. Жалко. Они с Хидео за ночь успели бы поразмыслить над этим. В утреннем Киото-Симбун, кроме новостей про снятие оккупации, было целых две большие темы на первой полосе. Позавчера, оказывается, пересмотрели дело Миюки и Сикава, Акушерки-убийцы, которую мы как раз обсуждали несколько дней назад с тетей и ее подругами. Ей смягчили приговор, и люди были очень этим возмущены. Но еще больше внимания было привлечено к тому, что вчера был подписан Тихоокеанский пакт безопасности. Конечно, он стал главной темой дня. Америка официально закрепила обязательства перед Австралией и Новой Зеландией обещая защищать их, если вдруг начнется что-то серьезное. Они боялись, что Китай, или, хуже того, Советский Союз, начнут расширять свое влияние в регионе. Война вроде как закончилась, но на самом деле нет. Просто теперь все говорят не о сражениях и бомбах, а о союзах, страхах и сферах влияния. Как хорошо, что вчера мы успели опубликовать интервью с Мурао. Помедлимый день, и сегодня тему просто не взяли бы в номер. А если бы и взяли, то дали бы ей совсем мало места. Первая половина дня тянулась долго-долго. Но, наконец, настало время обеда, и я пошла в Рюкан. Народу там было мало, и даже госпожа Акаги отсутствовала. Айко я тоже не увидела. Еду мне принесла другая официантка. Где, интересно, она ночевала сегодня? Неужели и правда на кухне? Или все таки в своей комнате? Вместе с Мурао? Да нет, хозяйка бы не позволила. Затишье в Рюкане почему-то убедило меня, что и вечер пройдет спокойно. И остаток дня я провела уже без такого напряжения. Вечером после работы я вернулась сюда И вовремя, вскоре после этого, как и вчера, хлынул дождь. Рюкан, вернее, кафе на первом этаже, постепенно заполнялся посетителями. За стойкой снова появилась госпожа Акаги, а из кухни вышла Айко. К ужину спустился и господин Мурао. Он помахал мне, но не стал подходить. И я сделала точно так же, как и он. Я успела занять самый удобный столик. Отсюда было видно и весь зал, и дом Мурау. Там уже загорелся свет, значит, Кадзура и Хидео уже были на месте. Я переживала, что Кадзура попытается взломать секретер, на который он вчера положил глаз. Очень уж ему было любопытно, что за письма там лежат. Впрочем, я надеялась, что в этом случае его остановит Хидео. Он произвел на меня впечатление рассудительного молодого человека. Вот только имеет ли он влияние на Кадзура? Или все их общение ограничивается совместным интеллектуальным досугом и обсуждением головоломок, преступлений и детективных историй? Потянулись часы ожидания. Один, другой, третий. Помни о том, что вчера мне приснился кошмар, Возможно, из-за того, что я заменила привычные часы сна тремя чашками кофе, я попросила воды и лимонада. В начале двенадцатого Мурао поднялся к себе. Айко сновала по залу с подносом, но к концу вечера она пошла наверх. Я проводила ее взглядом. Даже если она ночевала на кухне и будет ночевать там и сегодня, сейчас-то она точно поднялась к Мурао. В четверть двенадцатого, как и вчера, в доме Мурао погас свет. Это означало, что пока все хорошо. И Кадзура с Хидео на своем посту изображают, будто писатель дома и лег спать. В Рюкане почти никого не осталось. Только я, да одна припозднившаяся пара. Госпожа Акаги, скучавшая за стойкой, попросила у нас разрешение притушить лампы, и мы с удовольствием согласились. Так стало гораздо уютнее. Я прислонилась к стене и прикрыла глаза. Как все-таки хорошо сидеть в теплом рюкане, в центре красивого старинного города. Слушать, как дождь барабанит по стеклам. Знать, что кончилась война. И что все твои близкие, кто сумел ее пережить, до сих пор живы, здоровы, и вы будете заботиться друг о друге до смерти. А смерть, она еще не скоро. Так не скоро. Вся жизнь впереди. Если сегодня никто не придет, Мурао, конечно, уедет, но мы ведь сможем с ним писать книгу и на расстоянии, по переписке, почему нет? Дождь продолжал идти, а я почти задремала. Вдруг я уловила какой-то посторонний звук, который отличался от стука дождевых капель, и открыла глаза. Без сомнения, это был звон бьющегося стекла. В доме Мурау зажегся свет. Мы с Кадзур договорились, что после того, как лампы погаснут ровно в четверть двенадцатого, они с Хидео не станут зажигать их без крайней необходимости. В противном случае это будет означать, что произошло что-то серьезное. И, скорее всего, случилось так, как мы и планировали. Преступник проник в дом Мурал.